«Что случилось?» — спросил Миша у Сергея. «То, что мой план до конца не сработал», — сказал Мигунов и зло облизнул губы. «Тот человек, с которым вы должны решить вопрос завтра, не отключил психошторм. Он и так много сделал, но теперь я исчерпал лимит доверия. Что ж, значит, меня не будет мучить совесть». «Совесть?» — усмехнулся Миша. «В нашей работе нет такого понятия. Но теперь я прикончу этого парня с удовольствием». «У меня чуть мозги не вскипели. Как ты назвал эту штуку?» «Психошторм», — поморщился Сергей. «Потому что инфразвуковые волны. Шторм, тебя защитил шлем, а мы прикрылись с тобой. Хорошо, что все успели убежать. Иначе могло быть хуже». «Да, самострелы, конечно, эффективней», — сказал Миша без тени улыбки. «Их демонтировали лет десять назад», — сказал Мигунов. «Наступили гуманные времена». «Это нам на руку», — сказал Миша. «Вы можете отключить эту штуку?» «Нет, надо искать другой путь». «Хм... Боюсь, он вам не понравится», — скривился Миша. «Особенно даме». Света уже чувствовала себя лучше, хотя была в угнетенном состоянии и почти не разговаривала. Она с каким-то мрачным удивлением смотрела на Мишу и Сергея, словно не понимала, откуда они здесь взялись, а потом вдруг принималась плакать. Миша достал фляжку и заставил ее выпить коньяку. «Засиживаться нельзя. Мы пойдем другой дорогой, и она займет гораздо больше времени. Где здесь канализация?» «Мы только что прошли люк», — сказал Сергей. «Метров сто назад». Из колодца поднимался густой смрад, от которого перехватило дыхание. «Наденьте это». Миша протянул Мигуновым провезиненные чулки, которые иногда используют диггеры. «Там наверху завязки». Но надо будет поправлять, они сползают». Света машинально выполнила команду. Она еще не отошла от волнового удара, но из последних сил держала себя в руках и все время беззвучно плакала. Сергей, которому пришлось чуть ли не тащить ее на себе, тоже выглядел неважно. «Спускаемся», — скомандовал Миша. «Впереди долгий путь». Он нырнул в люк первым, потом спустилась Света. Сергей держал ее за шиворот, а Миша переставлял ноги по скобам. Потом наполовину влез Мигунов, с трудом поставил на место скрежещущую чугунную крышку и присоединился к остальным. «Идите за мной, тихо, выполняйте все команды», строго сказал Миша, зажигая фонарь. «Не шуметь, не отставать. Лучше не хвататься за стены, старайтесь идти посередине и держать равновесие». Маленький отряд двинулся вперед. Ноги светы оскальзывались в какой-то гнили. Ноздри забивала удушливая вонь. Ей казалось, что весь этот ужас происходит не с ней. Транквилизатор спасал ее разум от непереносимого удара действительности. Луч фонаря прыгал по стенам, полу и потолку. Все было одинаковым, потому что они шли по бетонной трубе в человеческий рост. 5 метров, десять, пятьдесят, сто. Стены, пол, потолок. Все смешалось, давило со всех сторон. Под ногами плескалась вонючая жидкость. Света поняла, что дальше будет гораздо труднее, и ей нужно держать себя в руках. Лучше отвлечься, вспоминать что-то приятное, считать до миллиона, петь песни. Нет, песни не годятся. Идти оказалось очень неудобно. Мешали теснота и то обычное для всех трудных коллекторов обстоятельства, что ровная поверхность, куда можно ставить ногу безопасности поскользнуться, занимает совсем узкую полоску, проходящую ровно по осевой линии трубы. «Вот как нужно вырабатывать модельный шаг», отстраненно подумала Света, пытаясь подбодрить себя. Но бодрости ее хватило ненадолго. Может, на полчаса, может, на час, может, на два. Время остановилось или исчезло. Они шли и шли, пересекая одни тоннели и сворачивая в другие, миновали две развилки, где Миша уверенно, без раздумий, выбирал нужное направление». Очень скоро начался довольно резкий уклон. Ноги приходилось ставить на носок, компенсируя отрицательный угол и одновременно притормаживая. В ступне стало сводить судорога. "Нам долго еще?» — спросила она. "Я больше не могу". Сергей промолчал. Миша прокашлялся, но тоже ничего не сказал. Действие транквилизатора заканчивалось. На свет уснувые силы и навалился ужас смрадного подземелья. «Я хочу выйти, ты слышишь, Сергей, выпустите меня или убейте, да, да, убейте, я больше не могу». Истеричные крики метались в бетонной трубе, резонируя и уносясь вдаль. «Не надо шуметь, это очень опасно», — сказал проводник, останавливаясь. Подсвечивая фонарем потолок, он что-то внимательно рассматривал. Потом повернул направо. Через десяток метров остановился снова. «У нас низкая скорость, мы не успеем вовремя». К тому же до Зубовского бульвара еще два километра. Ваша дама пройдет такое расстояние?» Он обращался к Мигунову, но ответила Света. «Нет, нет, ни за что. Я хочу на воздух. Выпустите меня!» Она была невменяемой, и Мигунов это почувствовал. «Нет, надо выйти раньше. Есть такая возможность?» «Есть», — сказал проводник после некоторой паузы. «Но придется отступить от плана». «Я выведу вас наверх в другом месте, это совсем рядом, на Сивцевом вражке. Но машины там не будет, вам придется взять такси». Хорошо кивнул в темноте Мегунов «Годится». На самом деле ничего хорошего в отступлении от плана не было, и он понимал это лучше кого бы то ни было. Но и самые железные планы иногда летят псу под хвост. И сейчас был как раз такой случай. «На вашу ответственность», — сказал проводник, — и повел их дальше. На первой же развилке они свернули на западную ветку, которая через два люка вывела их в бетонный квадратный ствол теплотрассы. Здесь было сухо, тепло, даже жарко и не так тесно. «Почти пришли», — обнадежил Миша. Еще около получаса они молча шли вдоль горячих клокочущих труб. Светлана стала отогреваться, к тому же здесь было вполне достаточно воздуха. А потом они протиснулись через узкую щель, и вдруг трубы исчезли. Стало тихо и просторно. Они оказались в бойлерной, откуда вышли в обычный московский подвал с рядами дощатых дверей, увешанных амбарными замками, с запахами картошки и кошачьей мочи. «Ну вот, мы на месте», — сказал Миша, оборачиваясь к своим спутникам. Света, как ни странно, выглядела немного бодрее, хотя вряд ли кто-то из ее студентов или коллег Узнал бы в этой изможденной женщине с растрепанной прической и утонувшими в темных кругах глазами элегантную госпожу Мигунову. За последние несколько часов к ней словно вернулись все ее пожилые годы, выторгованные когда-то у жизни. Да и Сергей сейчас мало походил на успешного и молодцеватого красавца-полковника. «Что дальше?» — спросил он. Эту дверь легко выломать, за ней лестница во двор... «Буднично сказал проводник. Выходите на улицу, не привлекая к себе внимания, берете такси и едете на вокзал. Дальше все по прежнему плану. Повторяю, не привлекайте внимания». «Я так понимаю, вы уходите?» Медленно проговорила Света, глядя куда-то в сторону. «Бросаете нас?» «Да», — просто сказал Миша. «Я сделал все, что мог. Больше я ничем не могу вам помочь. Завтра я поставлю точку в этой истории». Он сменяется в 9, сказал Мегунов. Фотографии у вас есть. Выйдет около 9:30, не опоздайте. Не волнуйтесь, я всегда прихожу заранее. Света и Сергей промолчали. Миша вручил им паспорта, сунул Сергею в руки флягу с остатками коньяка. Потом хлопнул себя по лбу. Одну минуту. И исчез в бойлерной, но вскоре вернулся. В руках он держал мятый брезентовый плащ и вытертую до дыр фуфайку. На них спали местные обитатели. Но это лучше, чем синие халаты. Перед тем, как выходить, приведите себя в порядок. Это очень важно. Оставшись одни, они уселись на пол. Сергей отпил из фляги, протянул ее свете. Она покачала головой. «Этот головорез завтра кого-то убьет?» «С чего ты взяла?» «Наверное, этого мальчика, твоего подчиненного?» «Не болтай глупости!» «Пойдем на улицу», — сказала она. «Мне нужен свежий воздух». Они сняли порвавшиеся диггерские чулки, без особого успеха халатами вытерли обувь, кое-как выбили пыль из своих обновок. Сергей надел фуфайку, Светлана жесткий брезентовый плащ. Потом причесались, посмотрели друг на друга. «Да, надо держаться в темноте и постараться купить что-то более приличное», — сказал Мигунов. «Давай сначала выйдем отсюда». Мигунов посмотрел на нее и... Медленно встал на ноги, подошел к двери, навалился туловищем, пробуя на прочность. Снаружи тихо звякнул навесной замок. Мигунов отошел на шаг и резко ударил в дверь ногой, потом еще раз. Сорванный замок беззвучно шлепнулся в снег, дверь широко распахнулась. Свежий морозный воздух волной обрушился на них. Они вышли из подвала и, переведя дух, сели на заметенную снегом скамейку у подъезда.